Оставив Игоря Васильевича готовиться к следующему уроку, партнеры покинули директорский кабинет, миновали приемную с аллочкой, ее ногами и, ух, выпуклостями, и вошли на переменку в просторный холл. Обилием зелени и солнечного света тот напоминал более зимний сад, чем нежилое офисное пространство. До кучек пышной растительности здесь, в просторном террариуме с песком, Камнями и водоемом нежились две крупные черепахи. Интересно, брюнет этих зверюг для эстетики держит или носу подкармливает для vip гостей Черепаха не зверюга, а присмыкающаяся, педантично заметил купцу. Присмыкающаяся кто? Без кто? Просто. Да? Но тады мы с тобой по нынешнему своему статусу недалеко от черепах ушли. Тоже просто присмыкающаяся перед заказчиком», хмыкнул Петрухин. «Ладно, скажи-ка мне лучше, мой юный натуралист, что ты думаешь о нашем вице, не побоюсь этого слова, презерденте?» «А что тут скажешь? Любопытно. Всегда поражался глыбкости твоих оценок, Леонид Николаевич». «Это правильно. Ты, Петрухин, молод еще. Опять же, я следователь. А ты кто? тфу опер. Учись у мудрого сыскоря, — И что об этом всем думает наш мудрый пескарь? — Сыскарь, а не пескарь. — Думает. — А не сам ли строго в часом стрелял в нокауты? — с сомнением покачал головой Петрухин. — Хлебковат, но ведь молчит. А 10 суток отбарабанил. Такие ребятишки, как правило, ломаются, а он свое гнет. — Это его твой знакомец, адвокат Жучара, настропалил. — Мол, гни, Игорек, свою линию, и ничего не будет. Без парня в пальто доказать что-либо крайне затруднительно. Может и так. Ладно, ты продолжай прокачивать горька а я, пожалуй, оседлаю нашего Колю Ваню и поеду познакомлюсь с Ольгой Викторовной, пока ее иный муж с работы не вернулся. А потом проскочу в адрес на зорге Надо проверить, только ли для любовных свиданий квартирка использовалась. Ну как там и нашего Икса следы сыщутся? Вот так всегда, как бабе, так... А купцову вечно достаются всевозможные моральные уроды и конченые упыри. Ты же сам только что похвалялся премудростью, усмехнулся Петрухин. Вот и давай трехни серым веществом. коли этого героя-любовника. Тем более всякие там вице-президенты – это всяко ваш подследственный контингент. А мы, коты помойные, все больше по люмпенам да уркаганам работаем. Угу, и по бабам. Вот сдалась себе это Ольга Викторовна. Может, она вообще того, страшная и безмозглая, как Петрухин задумался, подбирая устрашающую аналогию. Сходу таковой не нашел, поэтому ограничился на болевшем. Как реформа МВД. У вице-президента и вдруг страшная? А чего такого? Думаешь, среди этой публики мало всяких там сексуальных извращенцев? Пока партнеры вели свой дискурс о красоте и уродстве на фоне морских черепах, В директорском кабинете откровенно страдал и обильно потел Игорь Васильевич Строгов. Бесцеремонно выпытанное у него Петрухиным имя Саша безжалостно загрузило в вице-президентский мозг файлы неприятных воспоминаний о первой встрече с дерзким парнем. флешбэк В тот вечер они с Ольгой возвращались с дачи. Стояли последние дни марта, было оттепельно, свежо, пахло весной, Снег на полях лежал голубоватый в наступающих сумерках. Сумерки густели, и ярко освещенная заправка вдали казалась маленьким уютным островком. Одним словом, липота «Котенок, надо заправиться, да и отлить не мешало бы». «И попить кофеку «И попить кофейку», — кивнул Строгов. БМВУХА вкатилась на берег острова. Игорь Васильевич вышел из машины, открыл бак и вставил пистолет в горловину. К запаху талого снега примешивался запах солярки. Это сочетание всегда его волновало, напоминало о лейтенантской молодости на Северном флоте. Негромко гудела колонка, еле слышно доносился из салона голос, стремительно вошедший в моду французской певички «Зас». Котенок его просто обожал. Строгов невольно улыбнулся. «Сейчас ему просто безумно было хорошо», От наступившей вдруг весны, от волнующего запаха солярки, от Ольги, он улыбнулся, на пару секунд ощутив себя молодым лейтенантом. Игорь Васильевич вытащил пистолет, завернул горловину и пошел платить. Боковым зрением он увидел, как из машины, поеживаясь, выбралась Ольга. Чтобы не стоять на холоде, она направилась прямиком в павильон заправки, в одном крыле которого располагался магазинщик, а в другом кафешка. Как же она сейчас была хороша в своем стильном лисием полушубке, который ей подарил Строгов. Мужу она сказала, что выиграла деньги в казино. Игорь Васильевич снова улыбнулся, вспомнив, что под полушубком у котенка лишь полупрозрачная, купленная в секс-шопе комбинация – чулки до да ажур резинка резинках. Строгов подошел к стойке и вытащил бумажник. В этот момент к соседней колонке подкатил пятисотый мерин, из которого гагача вывалились два амбалаобразных, явно не обремененных интеллектом моральных урода в кожанках. Пока первый доставал что-то из багажника, второй, продолжая гагатать, припустил следом за Ольгой, откровенно пялись на ее ноги. Игорь Васильевич нахмурился. Давненько вращаясь в бизнес-классы эмпириях, он, признаться, думал, что подобного рода персонажи окончательно и бесповоротно самоликвидировались как класс. «А вот, подишь ты!» Оказалось, что не всех еще посадили до да перестреляли. Остались-таки на местах отдельные интерактивные экспонаты. Тем временем испуганная Ольга торопливо заскочила в кафе, а преследовавший ее бычок свернул в магазин. Строгов облегченно выдохнул, но уже в следующую секунду получил ощутимый тычок в спину, вследствие которого оказался оттерт от окошечка кассы. «За мной будешь!» Бухнул ему в затылок противный хриплый голос. — В чем дело? Между прочим, я подошел первым. Возмущенно обернулся Игорь Васильевич и уперся взглядом в бычка номер два. — Мы спешим, брателло, — пояснил тот, отмахнувшись от строгого, словно от назойливой мухи. Никуда он, ясное дело, не спешил, а приспокойно заплатил за бензин и следом со своим товарищем отправился шататься по магазинам. Вице-президент крупной промышленной корпорации почувствовал себя так, словно бы ему сейчас смачно харкнули в лицо. Игорь Васильевич был морально унижен и раздавлен. Его оттолкнули, оттолкнули как щенка, отодвинули, пихнули локтем. И кто? Урод, качок, харя бритая, бешено колотилось в кипящем и возмущенном строговском мозгу. А ведь, между прочим, я офицер. Да раньше за такие вещи на дуэль вызывали. Самое обидное, что умом Игорь Васильевич прекрасно понимал, что в подобной ситуации сделать-то ничего нельзя. Но не драться же в самом деле с этими бодляками. Глупо, глупо, глупо. Вот ведь как, плюнули в морду и... Ничего не сделаешь. Оставалось только утереться. И тут раздался крик. Женский крик. Через магазинное стекло Строгов увидел сначала перекошенное испуганное лицо девушки на кассе а затем мелькнувшую в воздухе ногу, профессионально выброшенную, бьющую в корпус давешнего обидчика. И вот уже бычок номер два летит спиной между стеллажами, падает, и на него начинают сыпаться какие-то товары с полок. «Браво!» – мысленно зааплодировал Игорь Васильевич автору «Удара» молодому парню лет 25 Строгов еще не знал, что там в магазине произошло между этими двумя, но в любом случае симпатии его были, безусловно, на стороне каратиста. А тот, меж тем, изящно разбирался с другим качком. С этим мужик вообще не стал заморачиваться, а просто подхватил со стеллажа аккуратную на финский манер вязаночку дров для камина и швырнул ему аккурат в голову, в лицо, вернее, в харю. Ни секунды не думал. Взял и метнул. Дрова. В харю. «Ай, бравушки!» Вот при таких экстремальных обстоятельствах Строгов впервые увидел Сашу Матвеева. Увидел и сразу понял – вот этот человек, вот это характер. Минут через пять они с ольга сидели в кафешке и пили отвратительное эспрессо. Котенок бросала на своего спутника призывные взгляды, игриво приоткрывая полушубок и демонстрируя леса Однако с недаемой душевными терзаниями Игорь Васильевич на провокации не велся. На бывшего флотского офицера накатило порядком подзабытое чувство стыда. Умом он понимал, что не смог дать адекватного отпора негодяю, не потому, что элементарно растерялся от непривычного неприкрытого хамства, а потому, что ему было элементарно слабо. И сейчас осознавать сей факт было ему дико неприятно. Открылась дверь, и в кафешку вошел тот самый каратист. Он заказал себе зелёный чай, огляделся, Предсказуемо скользнул взглядом по Ольге, и так неудовольствие Игоря Васильевича одарило его кокетливой улыбкой. Ощутив укол ревности, Строгов нахмурился было, но скоренько взял себя в руки и радушным жестом пригласил мужчину присоединиться к их столику. Продолжая пожирать глазами Ольгу, тот, столь же предсказуемо, приглашение принял. «С вами все в порядке?» «Вполне». «А те двое?» – с легкой тревогой спросила Ольга. Каратист беспечно отмахнулся. Охранник вызвал им скорую. Думаю, амбулаторное лечение пойдет им только на пользу. Кстати, Саша. Игорь, а мою спутницу зовут Ольга. Очень приятно. А здорово вы разделали их, Саша. С легкой завистью сказал Строгов. Да, ерунда. Не бойцы, смазка для штыка. Вы спортсмен? Был когда-то. А сейчас, извините, чем занимаетесь?» «Чем придется?» «Сейчас фактически безработный, а до кучи без пяти минут бомж». «Ну, на бомжа-то вы, допустим, не очень похожи», – улыбнулась Ольга снова к вящему неудовольствию строгого. Однако уже в следующую секунду рациональная взяла в нем верх. Игорь Васильевич подумал, что при случае этот мужик может оказаться полезен, а потому поспешил уточнить. Так что вы, Александр, совсем без работы? А вы, Игорь, можете что-то предложить? Эмммм, Эээ... не знаю, возможно. В любом случае, думаю, нам стоит обменяться координатами. до да, меня с питерскими координатами пока не очень. Вот буквально сейчас жилье себе подыскиваю. Он принял строговскую визитку, сунул ее в задний карман джинсов. Но в любом случае благодарю. Как только обустроюсь, сразу позвоню. Ну как, Игорь Васильевич, к домашнему заданию подготовились, весело поинтересовался возникший на пороге кабинета купцов. Погруженный в неприятные воспоминания Строгов, испуганно вздрогнул и обхватил лицо руками, словно бы опасаясь, что Леонид сумеет прочитать в его глазах ответы на интересующие его вопросы. Купцов пересек кабинет, по-свойски уселся в начальственное кресло, Искренне надеюсь на вашу откровенность. Я я уже все рассказал. И Брю, и Виктору, и полиции. Больше добавить нечего. К слову, даже у следствия ко мне больше нет претензий. На самом деле они есть. Просто следователи обязаны сходить из презумпции невиновности. Выслушивать вашу ложь. И если может доказать обратное, считать ее истиной. Я же не скован этими нормами и берусь доказать, что вы лжете. Возможно, это не будет доказательствами в юридическом понимании, но на житейском уровне вполне. Я не понимаю, что вам еще от меня нужно? Строгов слегка ослабил узел галстука.